Глава пятнадцатая. Встреча. Столкновение с ледяной водой вышибло из Маяри воздух. На мгновение сознание дрогнуло и едва не ушло во тьму. Но девушка отчаянно ухватилась за него. Эта секундная борьба лишила ее способности трезво мыслить. Холод мгновенно сковал тело, руки и ноги свело судорогой. Маяри отчаянно затрепыхалась и почти распахнула глаза. но опомнилась и сомкнула веки еще сильнее. Ледяная стынь сковала ее грудь, намокший тулуп и мешок потянули девушку на дно. Холод, тело, вышедшее из повиновения, тяжесть воды, отсутствие воздуха вызвали у Маяри почти звериный страх. Судорожно дергая руками и ногами, она скинула с себя мешок, а следом за ним и убивающий ее тулуп. Ощущение тянущих на дно оков пропало, и Маяри наконец вернула себе способность трезво мыслить. Приложив руку к груди, девушка очертила пальцем два круга. Один — с символом движения, а второй — символом легкой смерти. Тело ее дрогнуло и двинулось в воде головой вперед. Сердце же замедлилось и словно приостановилось. На мгновение сознание померкло. Через секунду, а может и дольше, Моярь увидела себя как будто бы со стороны, темный от парящей водной толщи. Вокруг, подобно рыбьим плавникам, дрожала юбка, и змеей велась коса. А может, все выглядело и не так? Может, Мояре себе это все надумала, вообразила, и это лишь сон? Девушке казалось, что она превратилась в кусочек льда. Холодно уже не было. Не хотелось вдохнуть воздуха. Не вспоминались преследователи. Мысли словно застыли. Перед закрытыми глазами, исключительно в воображении, медленно проплывали темные речные глубины. Дрожали похожие на нити водоросли, лениво шевелили плавниками рыбы, а в верхних слоях быстро несся водяной поток. Печать легкой смерти, словно отсчитывающая секунды до гибели, вспыхнула, показывая, что жизненные силы на исходе, и тело Мояри направилось наверх. В тот момент, когда печать окончательно угасла, девушку вытолкнула на поверхность. Ее легкие судорожно сократились. Маяри распахнула глаза и жадно, с хрипами задышала. Сердце рвануло вскачь, сокращаясь почти до боли. Девушка закашлялась и опять нырнула. Оглушённая борьбой своего тела за жизнь, Майяри наглоталась ледяной воды и яростно замолотила руками, вновь выныривая. Судорожный кашель скрутил ее, но она больше не позволила себе уйти на дно. Осмотревшись вокруг, Майяри едва осознала, где находится. Ей потребовалось время, чтобы вспомнить о преследователях и окинуть взглядом небо. Крылатые силуэты она увидела значительно севернее, но все же недостаточно далеко. Собрав все свои силы, девушка погребла к берегу. Она едва выбралась на сушу. Тело ее сотрясало дрожь, зубы стучали, а из груди вырывались хрипы и всхлипы. Кое-как, собрав мысли в кучу, Маяри призвала силы. Ее тело окутало блаженное тепло. От платья и волос пошел пар, и девушка опять закашлялась. Но он прояснился, и Маяри, как могла поспешно на четвереньках поползла в сторону леса. О потере тулупа и мешка она почти не переживала. Даже к лучшему, что они остались на дне реки. Если ее поймают, то хотя бы не будет вопросов по поводу странных вещей. Майяри пошатнулась и оперлась на ствол дерева. Драконы все еще кружили на севере, но вряд ли они дадут ей слишком много времени, чтобы убраться. «Да не могла она утонуть», — въярился Харид. Дракон под ним отозвался согласным ревом. «Эта девка точно знала, что делает». Неужели она больше года была в бегах, чтобы теперь сдохнуть? Их отряд продолжал кружить над рекой, хотя некоторые из мужчин проявляли больше показное усердие, чем искреннее рвение, подозревая, что девушка пошла ко дну. Вода ледяная, преступница наверняка позабыла, что хотела сделать, когда попала в нее. Но свои мысли они держали при себе. Харен явно был на стороне нетерпеливого Хаги. Ранхаш хоть и не видел взгляд девушки, Даже лица ее рассмотреть не успел, но был согласен с тем, что она знала, что делает. Он много раз видел преступников, которые, оказавшись загнанными в угол, решали покончить с жизнью. Мол, выкусите, законники. Дохлым моим телом довольствуйтесь. В их движении чувствовалось отчаяние. Если они спрыгивали с высоты, то вниз летели кубарем, как мешки с песком. Это же беглянка все сделала четко. Решительно перепрыгнула через край и вошла в воду ногами, вытянувшись в струнку. Она не планировала умирать. Ищем, отдал короткий приказ Харен и дернув поводья, заставил дракона лечь на правое крыло. Внизу восточный берег реки обшаривали волки и медведи. Над западным летали оборотни птицы, драконы же прочесывали саму реку. Вода ледяная. Сбоку появился Шидай. Ранхаш с невольным раздражением отметил, что выглядит лекарь несколько разгильдяисто. Тёплый плащ не застёгнут, шейный платок то ли утерян, то ли забыт, а поводи привязаны к луке. Шидай даже не потрудился пристегнуться к седлу. И после этого он еще смеет говорить, что он, Ранхаш, плохо о себе заботится. Она бы там долго не просидела, только если бы магия прогрела какой-то участок и там зависла. Но тогда бы и пришлось вынырнуть за воздухом. Харид застонал, хлопнул себя по лбу и резко спикировал вниз. Его дракон, не ожидавший такой резкой команды, едва успел выровняться и не нырнуть в бурлящий поток. Сам Хаги, чуть ли не выпадая из седла, свесился вниз и простер раскрытую ладонь к воде. Глаза его словно остекленели, а дракон вдруг возмущенно взвизгнул и даже повернул башку, чтобы посмотреть на всадника. Желтые с черными узкими зрачками глаза были укоризненно прищурены. Манипуляции Хаги привлекли внимание только Ранхаши и Шедая. Остальные продолжали выискивать беглянку. «Интересно, что он делает?» Лекарю пришлось все же запахнуть плащ. Поднявшийся ветер пробирал до костей. «Хаги могут чувствовать чужую магию?» Я слышал, что над водой или в воде они не так сильны. Харит издал ликующий вопль, и его дракон, торжествующе зарычав, понёсся по рослу реки на юг. Харенс среагировал мгновенно и уже через несколько секунд летел следом. Наверное, к нашему Хаги это не относится, решил Шидай и заставил своего дракона накрениться на бок. Майяри остановилась. и согнулась в рвотном позыве. Проглоченная вода рвалась наружу. Отдышавшаяся, слабевшая девушка ухватилась за дерево и осмотрелась. Вокруг, насколько хватало глаз, простирался смешанный лес, большую часть которого составляли полысевшие деревья. Желто-красная листва густым влажным ковром устилала землю и проминалась под ногами. Один раз под стопой хрустнула шляпка гриба. Девушка едва смогла заставить себя остаться на ногах. Сил уже не было, и тело настоятельно требовало отдыха и тепла. Кроме этого, в груди разливалось надсадное жжение, а голова кружилась все сильнее и сильнее, последствия купания в ледяной воде и применения не самой хорошей печати. Маяри сделала шаг вперед и, не удержавшись, бухнулась на колени. Под ладонями хрупнули грибы, И треснула ветка, и девушка почувствовала сильнейшее желание расплакаться от жалости к себе. Ей было плохо, она замерзла, и ее кто-то преследовал. Обида на несправедливость мира навалилась на плечи, и Майяри легла лицом в листву. «Мне досталась неудачная жизнь», — тихо прошептала она. «Чтобы собраться и заставить себя подняться...» Маяре пришлось сжать в кулак всю волю, что у нее оставалось. Приступ отчаяния отступил, и жизнь перестала казаться такой отвратительно беспросветной. Нужно просто еще немного потерпеть. Поднялся ветер, и стало куда холоднее. Но девушка даже не поежилась. Было уже все равно. Она даже не вздрагивала, когда над головой проносились силуэты птиц. Поймают ее или нет... Это вдруг стало неважным. Вперед моя двигало исключительно упорство. Когда высоко сверху раздалось ликующее ехоу, хоу вскинула голову с усталой обреченностью. Над верхушками деревьев, возбужденно повизгивая, нарезал круги дракон. Из седла на его спине свешивался молодой мужчина с золотыми волосами, весело махающий девушке рукой. У нее едва ладонь не дернулась махнуть в ответ. Нашли. Мысли сдаться у нее даже не возникло. Если решили испортить ей жизнь, то пусть приложит хотя бы усилия для этого. Моя присела и, добравшись через листву до земли, прижалась к ней ладонями. Земля отозвалась быстро, и руки обожгло бодрящим теплом. Жар растекся по телу, выжигая усталость, боли, зарождающиеся недомогание. Голова прояснилась и заработала. Девушка резко встала, Ощущая распирающую ее силу и бодрость. Теперь она была готова бежать дальше, но недолго. Сила никогда не дается надолго и забирается потом старицей. Нужно успеть до этого момента найти укрытие. Сорвавшись с места, девушка понеслась между деревьями на запад. Она помнила по карте, что на юге территория леса прерывалась и сменялась открытой степью. Да и незачем показывать преследователям истинную цель ее пути. Майяри старалась выбирать поросшие ельником места, чтобы дракону было негде сесть. Боком проскальзывая между двумя близко растущими стволами, девушка вскинула голову и увидела, что дракон переместился восточнее. Раздавшийся почти тут же рев сообщил, что она ошиблась. Золотоволосый маг был все еще рядом. А на востоке был кто-то другой. Дракон мага кружил над деревьями, радостно размахивая хвостом. Причина его радости стала понятна почти сразу же. Он потерял седока. Маяри даже не успела испугаться. Хрустнула ветка, и она стремительно развернулась навстречу выбежавшему мужчине. Лицо того светилось возбуждением охотника, наконец загнавшего дичь. Маяри вскинула руку, но мужчина лукаво подмигнул ей, и в следующее мгновение девушка почувствовала, как не имеют обе руки. Она яростно тряхнула ими. не понимая, что произошло, а потом с подозрением посмотрела на мужчину. «Что, не работают?» — с сочувствием спросил тот. «Он? Но как? Он же ничего не сделал!» Догадка, ужасная, как сход камнепада, пришла в голову Маяри почти тут же. Только одно из известных ей созданий могло использовать свои силы, не призывая и не контролируя их словами, движениями, знаками и предметами. Хаги. Холодок ужаса медленно стек по спине, и девушка попятилась. Хаги. Неужели она ошиблась? Ее преследователи не имеют отношения к этой истории с ограблением сокровищницы. Неужели ее нашли те, другие? Резко присев в выпаде, Майере стремительно расчертила стопой листву и мужчину ударной волной воздуха отбросила в валежник. Девушка же бросилась прочь. На ходу, как перчатки, стягивая с рук невидимые путы. Ошеломленный Харит кое-как выбрался из веток. В волосах его застряли желтые листья, а в зеленых глазах плескались удивление и обида. Он недоверчиво посмотрел на место, где только что стояла девушка, и, откинув голову назад, простонал. Ногой начертила. Надо было сразу ее глушить. Над лесом уже кружил весь драконий отряд. Если в более спокойном состоянии Майяри признавала, что ее скорее всего, схватят, то сейчас в горячке побега она не хотела даже думать об этом. Ей нужно сбежать. Большая часть драконов прочесывала западную сторону. Видимо, оборотни посетили те же мысли, что и девушку. Майяри было дернулась на север. Это обескуражило бы ее преследователей. Но потом все же направилась на юг. Если сейчас упустит момент... то потом путь к южным границам будет перекрыт и придется двигаться на восток. Маяри нервно обернулась, проверяя, не появился ли Хаги, и побежала дальше. Драконы продолжали рыскать над ее головой, но их всадники не могли разглядеть девушку сквозь густой ельник. Маяри осторожно перебегала от одного дерева к другому. Один раз ей пришлось скатиться во враг и замереть на его дне среди глинистых луж, и побуревших, размягших стеблей травы. Выполосканная в реке платье опять вымокло и испачкалось, Но Майяре холода уже не чувствовала. Ее грела заемная сила. Выбравшись из оврага, девушка оказалась в светлом, лиственном, сейчас голом лесу. Только кое-где деревья продолжала украшать листва. Но редко и пожухшая. До следующего ельника было сажене двести. Драконы все еще кружили за спиной. И Мояре бросилась вперед, надеясь успеть преодолеть опасный участок до того, как на него обратят внимание. И она не успела. Небольшой юркий дракончик мелькнул над кронами деревьев, и с его спины вниз перед девушкой спрыгнул мужчина. Приземлился он неуклюже, припав на левую ногу. Мояре было понадеяло, что тот не оборотень, те все же более ловкие. Но когда мужчина выпрямился, девушка словно на стену налетела. Глаза ее потрясенно распахнулись, а рот приоткрылся. Она помнила этот взгляд. Майяри подошла к раненому и задумчиво посмотрела на длинную, вымазанную грязью серебристую косу, размышляя, стоит ли помогать. Посмотрев на Ташкана, который с улыбкой глядел на нее в ответ, явно ожидая хорошего поступка, девушка вздохнула и присела рядом с раненым на корточки. Оборотень повернул голову на бок и посмотрел на нее мутными глазами. Цвет их был насыщенно янтарным. Те самые глаза. Желтые, яркие, только в этот раз холодные и осмысленные. Мужчина медленно выпрямился, не сводя с девушки пристального взгляда, и замер, словно не желая спугнуть ее. Майяри продолжала с ошеломлением смотреть на него, не понимая, что здесь делает он. Мужчина, которому она помогла на болотах. Как он здесь оказался?» Оборотень неспешно качнулся вперед, припадая на левую ногу, и Маяри уставилась на нее. «Болит? Почему он хромает? Она же все срастила!» «А -а -а -а раздался ликующий вопль. Девушка вздрогнула, приходя в себя, и увидела выбирающегося из кустов хаги. Парень был весь перемазан овражной грязью и выглядел невероятно довольным. Майери перевела взгляд на хромого мужчину и, наконец, осознала, что он тоже ловит ее. Харид замер, увидев Харена. Преступница и господин Ранхаш, не отрываясь, смотрели друг на друга. Ноздри девушки подрагивали от едва сдерживаемой ярости, а Харен, казалось, выжидал момент, чтобы схватить ее. На мгновение Харид решил, что он лишний. Харен и девчонка смотрели с одинаковой непреклонностью, готовые добиваться своего до самого конца, невзирая на такие мелочи, как недомогание или истощение. Два невероятно упрямых, сильных противника, встревать между которыми было чистым самоубийством. Но все же Харен был сильнее, и девчонка это понимала. Когда он шагнул к ней, она отшатнулась и вскинула руку. Харид поспешил набросить на нее кокон, но тот почему-то не подействовал. Парень даже не успел задуматься о причинах, ему пришлось срочно отскакивать. Листва взметнулась вверх, словно бы из нее стремительно выросла стена. Девушка присела, отведя одну руку за спину, а вторую вперед. Воздух вокруг нее задрожал, и Хаги поспешил выставить перед собой Хареном щит. Невидимая стена упруго дрогнула, и как лавина налетела на мужчин. Щит Хаги отбросил удар, и Маяри упала на землю, задетая волной. «Вон она!» — раздался крик сверху. Майяри вскинула голову и увидела драконов. Окружили. Зажали. В груди вскипела тяжелая ярость, и девушка упрямо сжала губы. Она все равно уйдет, даже если ей придется ради этого использовать все, что у нее есть. Медленно встав, Маяри глубоко вздохнула, и обратилась к той силе, что тягуче плескалась внутри. Та радостно отозвалась и, повинуясь мысленному приказу, по ногам направилась в землю. Почва дрогнула. Вдруг до слуха Майере донесся тихий хруст, раздавшийся прямо за ее спиной. Она стремительно развернулась и рванула прочь, увидев перед собой растопыренные пальцы. Перед глазами мелькнул голубой всполох, и сознание накрыло темнота. Шидай ловко подхватил уснувшую девушку и довольно улыбнулся. «Ай да молодец! Хоть бы кто-нибудь похвалил!» «Господин, в качестве приманки вы были просто бесподобны!» Судя по взгляду Харена, он не был в курсе того, что выступал в роли приманки. Харит облегченно застонал и опустился на землю. «Я не знаю, что это было, но на мгновение мне показалось, что нам крышка», — признался он. «Она какая-то...» «Непонятное!» Хрен! Между деревьями показался Донети и еще трое оборотней. «Вы поймали ее?» Увидев девушку в руках лекаря, Трибан издал ликующий вопль и махнул одному из драконов. Его всадник что-то сбросил вниз, и один из стражников, что следовали с Донети, бросился искать это по кустам. Шидай тем временем задумчиво приподнял девушку, словно взвешивая ее. «Боги, да ее тут на один укус! Господин, а это точно наша?» Ранхаш Харамая подошел ближе и внимательно всмотрелся в измождённое, заострившееся лицо девушки. «Наша!» — с непонятной уверенностью ответил он. Он так много думал об этом деле, что сейчас при взгляде на уснувшую девушку у него возникло ощущение, что они уже встречались. И они действительно встречались. встречались на страницах многочисленных документов, что ему довелось прочитать.